«Вы говорите, что мы можем подпитываться от подвернувшихся под руку людей, и это абсолютно безопасно для них?» «Клото, да, таким образом невозможно нанести им вред, как нельзя вычерпать Атлантику детским ведерком». Ральф надеялся, что это так, потому что они с Луизой, как сумасшедшие, бессознательно заимствовали энергию. Чем же еще можно объяснить комплименты в их адресах? Люди говорили, как он отлично выглядит, что он должно быть преодолел бессонницу, потому что у него такой отдохнувший, цветущий, моложавый вид. Чёрт, подумал Ральф. Я ведь действительно помолодел. Луна уходила, и Ральф понял, что скоро займётся заря пятницы. Пора возвращаться к главной теме разговора. Давайте перейдём к делу, ребята. К чему вам все эти проблемы? «Что нам следует остановить?» И затем, прежде чем Ральфу успели ответить, его озарило внутреннее понимание, слишком яркое и отчетливое, чтобы в нем можно было сомневаться. «Проблема в Сьюзен-Дэй. Он собирается убить Сьюзен-Дэй?» «Клото. Да, но...» «Лахэсис. Но не это важно. Ральф. Продолжайте». пришло время выложить все карты на стол. Лэхэсис. Ты прав, Ральф, такое время настало. Они не прикасались друг к другу с тех пор, как образовав круг, вознеслись на крышу сквозь больничные этажи. Теперь же Лэхэсис положил лёгкую как пушинка руку на плечо Ральфу, а Клото коснулся пальцев Луизы так джентльмен прошлых лет вёл даму на бал. Запах яблок, вкус мёда, ощущение коры, но на этот раз восхищение Ральфа смешением чувственных образов не смогло скрыть глубокого беспокойства, когда Лахьясис повернул налево и повёл его к краю плоской больничной крыши. Подобно многим городам, Дерри был построен в самом неудобном географическом месте. которые только могли отыскать первые поселенцы. Центральная часть городка раскинулась на крутом склоне. Внизу медленно текла речушка. С крыши больницы дали поход на город, сердце которого пронзал узкий зелёный кинжал. Только в темноте этот кинжал казался чёрным. В одной части располагался Old Cape, дома послевоенной постройки и шумный новый завод. В противоположной части находилось то, что люди имеют в виду, когда говорят о центре. Центр Дерри сосредоточился вокруг Апмайл-Хилл. Уичхем-стрит взбиралась вверх по холму, прежде чем разветвиться, по сторонам на отростке улиц. Гаррис-авеню была одной из них, образующих западный район. Мэйн-стрит покидала Уичхем на середине холма и направлялась на юго-запад вдоль более пологого склона. Этот район город Кан называли как Main Street Hill, так и Bessie Park. А над самой вершиной Луиза почти со стоном: "Боже милостивый, что это?" Ральф попытался произнести что-то утешительное, но из его груди вырвался лишь тихий крик. Рядом с вершиной Main Street Hill над землёй распростёрлось огромное чёрное зонтикообразное облако, скрывая из вида бледнеющее в преддверии утра звёзды. Сначала Ральф попытался убедить себя в том, что это лишь дым, что на одном из товарных складов, расположенных здесь, возник пожар, возможно, загорелось даже заброшенное трамвайное депо в конце Nailbold Street. Но склады находились южнее, а депо западнее, к тому же Если бы эта злобная поганка действительно оказалась дымом, разгулявшийся ветер давно разнёс бы её в клочья, но ничего подобного не происходило. Огромное облако зависло в небе и было оно темнее темноты. И никто его не видит, подумал Ральф. Никто, кроме меня, его Изы и маленьких лысоголовых врачей в проклятых каратышах. Ральф напряг зрение, пытаясь рассмотреть то, что скрывалось внутри облака, хотя такой необходимости не было. Большую часть своей жизни Ральф прожил в Дели и мог передвигаться по его улицам с закрытыми глазами, только не за рулём. Тем не менее, он смог разглядеть здания, находящиеся внутри савана, особенно теперь, когда на горизонте засветился новый день. Плоская, круглая крыша нависало над изогнутым фасадом из стекла и кирпича. Это сооружение в стиле 50-х, построенное по проекту известного архитектора, бывшего жителя Дели Бенджамина Хенкема, использовалось теперь в качестве общественного центра Дели вместо пострадавшего от наводнения в 85 -го году старого здания. Клуто повернул Ральфа к себе. «Как видишь, Ральф, ты был прав. Он действительно задумал убить Сьюзен Дэй. Но не только ее». Клото помолчал, взглянул на Луизу, затем вновь обратил печальный взгляд к Ральфу. «Это облако, вы правильно называете его самоном, означает, что в известном смысле он уже совершил то, к чему его подтолкнул Атропос. Сегодня вечером здесь соберется». Более двух тысяч жителей Деви, и Эд Дипна хочет погубить их всех. Если ход событий не изменится, то он убьет их. Лохесис поддержал своего коллегу. Вы, Ральф и Луиза, единственные, кто может предотвратить беду. Внутренним взором Ральф увидел плакат с изображением Сьюзен Дэй в пустой витрине между Райт-Эйд и и баром. Вспомнил он и надпись на пыльном стекле «Убить эту суку». Именно убийство и могло произойти в Дерри, вот что главное. Дерри существенно отличался от других городов. Ральфу казалось, что атмосфера в Дерри значительно улучшилась после наводнения 1985-го, и все же она была иной, чем в других местах. Дерри присуща некая подлая жилка. Когда его жители находились во взвинченном состоянии, они были способны на ужаснейшие вещи. Ральф Батергуба и поразился шелковистым, едва уловимым, прикосновением своей руки. Разными способами ему постоянно напоминали, что его состояние существования изменилось радикально. Луиза, ужаснувшись, «И как же мы это сделаем, если мы не можем приближаться ни к Эду, Никатропусу, как же мы сумеем предотвратить несчастье? Теперь, в свете разгорающегося дня, Ральф чётко видел лицо Визы. Мы позвоним и сообщим об угрозе взрыва, Виза. Это сработает. При этих словах Клуто встревожился, а Лахес исхлопнул себя ладонью по голове, прежде чем нервно взглянуть на светлеющее небо. Пытаясь повернулся к Ральфу, Это не поможет, Ральф. А теперь слушайте меня оба, слушайте внимательно. Что бы вы ни делали в последующие 14 часов, не следует недооценивать могущество сил, которые выпустил на волю Атропас, когда впервые встретил Эда, а затем перерезал его жизненную нить. Ральф. А почему звонок не поможет? Лахесис. С испугом и раздражением одновременно. Мы не можем всё время только и делать, что отвечать на твои вопросы, Ральф Родерц. С этого момента тебе придётся верить нам на слово. Ты же знаешь, как быстро бежит время на этом уровне. Если мы задержимся здесь дольше, вы упустите шанс помешать злу, которое задумали совершить в здании общественного центра сегодня вечером. Ты и Луиза Чес должны спуститься просто обязаны. Клотову успокоил коллегу поднятием руки, затем повернулся к Ральфу и Луизи. Я отвечу на этот последний вопрос, хотя подумай ты немного и сам бы понял, в чём дело. Уже 23 раза разные люди звонили, предупреждая о готовящемся взрыве во время выступления Сьюзен Дей. полиция со специально тренированными на обнаружение взрывчатки собаками обошла всё здание. Последние 48 часов просвечивают с рентгеном все поступающие посылки. Производится и личный досмотр. Полицейские ожидали угрозы взрыва, и они серьёзно относятся к такой возможности, но ведь по их мнению, угроза может исходить лишь от сторонников запрета абортов, намеревающихся удержать мисс Дей Вот выступление. Луиза глухо. Малыш, который завывает как волк. Клуто. Абсолютно верно. Луиза. Ральф, он ведь уже заложил бомбу. Яркий свет залил крышу, отбрасывая тени от вентиляторов. Клуто и Лахесис взглянули на тени, а затем огорчённо посмотрели на восток, где из-за горизонта показалась макушка солнца. Лахесис. Мы не знаем, да это и не важно. Вы обязаны предотвратить выступление, что можно сделать только так. Вы должны убедить отвечающую за всё женщину отменить приглашение Сьюзен Дей. Понятно? Она не должна появиться в общественном центре сегодня вечером. Вы не можете остановить Эда и не смеете приближаться к тропу по этому. Вы обязаны остановить Сьюзен Дей. Ральф. Но но не солнечный свет закрыл ему рот, и не всё усиливающийся страх маленьких высоголовых врачей это сделало Луиза. Она решительно похлопала его рукой по щеке. Хватит, нам пора, вниз, Ральф, немедленно. Вопросы, как комары, кружились у него в голове, но если она сказала, что времени нет, значит, времени действительно больше не было. Ральф взглянул на солнце, согласно кивнул и обнял Луизу за талию. Клотов встревоженно: "Не подведите нас, Ральф и Луиза, пожалуйста". Ральф: "Не стоит нас подбадривать, каратышки. Это ведь не футбольный матч". Не дожидаясь ответа, Ральф закрыл глаза и сконцентрировался на перемещении в свой мир.